9.6. Борьба пятого короля с реформацией. Раскол Великой Монгольской империи. Европа освобождается от так называемого Скотского или Скипского ига. Писано: в 1552 году князья, ну, в Германии, обнародовали манифест, объявляя, что они берутся за оружие для освобождения Германии от скотского рабства. Слово "скотская" здесь означает скорее всего скифское, то есть прямо указывает, что западная Европа и в первую очередь Германия стремились вырваться из-под контроля Руси Орды и Османи Атамании. Напомним, что в Средние века скоты назывались также и скифами. Считается, что Карл V уехал из Германии и вообще мало интересовался германскими национальными делами. Между тем, в Германии началась смута. В 1522-23 годах и в 24-25 годах произошли рыцарские восстания. Оба они прошли под знаменем религиозной реформации. Некоторые наместники пятого короля пытались совладать с ситуацией. В отсутствие Карла V во главе Германии находилось имперское правление состоявшие из курфюстов и уполномоченных от отдельных округов Германии. В 1522 году оно пригласило саксонских епископов принять меры против Виттенбергских беспорядков. Напомним, что одной из обязанностей наместников Великой Монгольской империи была аккуратная выплата дани центральному правительству. Естественно, Германия стремилась освободиться от мусора, подате. Сегодня нам сообщают об этом в таких уклончивых выражениях, что само управление, ну, Германии благосклонно отнеслось к реформации, надеясь посредством неё освободить Германию от папских поборов. Надо думать, что в результате переписывание истории дань, выплачиваемая Европой Руси Орде и Османи Атамании, то есть обычные государственные налоги, превратились под пером позднейших историков в такие папские поборы, якобы итальянского Рима. При этом дань Орде действительно могли называть папским побором, поскольку власть империи в значительной мере осуществлялась через церковных иерархов, епископов В Западной Европе в руках епископов было, например, и судопроизводство. Возможно, они собирали и налоги в пользу империи. В 1529 году в Шпейере состоялся сейм, на котором от имени императора Карла V было предложено восстановить порядок. Сам император снова находился где-то так далеко. Мнения участников сейма разделились. 5 князей и 14 уполномоченных имперских городов выступили с протестом. Протест был актом неповиновения императору. Именно отсюда и пошло название протестанты. Кстати, не происходит ли название Шпейер от слова спор? Так прозвали город, где произошёл действительно важный спор. Недаром на одной из карт Птолемея этот город так и назван Спира, то есть практически славянским словом спор писано. В 1530 году Карл V после девятилетнего отсутствия приехал в Германию, назначив собрание Имперского сейма в Аугсбурге. На этом сейме требование покорности встретило отказ. Но Карл V снова был отвлечен от внутренних дел Германии своей сложной международной политикой, написано было. Он был занят якобы войной с Францией и с турками, но, как мы теперь понимаем, на первом месте для него в то время было усмирение Казани, поскольку Казань была, в общем-то, соседним по отношению к столице городом и центром крупного оборудования подчинённого империй царства, что, конечно, не означало, что пятый король не обращал внимания также на отдалённые французские, американские и османские дела, равно как и на германские. В 1545 году пятый король заключил с османами мир. По-видимому, междоусобные распри между Русью Ордой и Османнией Атаманией были на время преодолены. Возможно разногласие пятого короля с вот этими турками, то есть с мусульманами. Это ни что иное, как разногласие Ивана Грозного с Казанью, тоже с мусульманами. А результаты вот такого замирения с турками, может, с казанцами не замедлили сказаться. Первым результатом Нового мира было подавление Кёльнской реформации. В 1545 году по настоянию Карла V папа Павел III созвал собор в Триденте но протестанты отказались в нём участвовать. Таким образом, Тридентский собор вначале был созван имперской властью. Не исключено, что сегодня мы неправильно представляем его историю. После победы Реформации в 17 веке история этого важного собора тоже могла быть переписана и искажена. Однако Реформация в Западной Европе продолжала развиваться. Попытки пятого короля справиться с ней не увенчались успехом писана. Реформация XVI века вызвала целый ряд войн, как междоусобных, так и международных. В конце первой половины XVI века наступает эпоха страшных религиозных войн, не только религиозных, получивших международный характер. Эпоха, охватывающая я собой целые столетия, считая от начала Шмалькальденской войны в 1546 году до Вестфальдского мира в 1648 году. 936, 2 страница 486. Исключительно кровопаралитной была известная 30-летняя война, первой половины 17 века. Теперь мы начинаем понимать, что происходило на самом деле. Так в тяжелых кровавых войнах раскалывалась Великая Монгольская империя отделялась западная Европа. Заодно вгоняя клин между Русью и Ордой и Османнией Отоманией, и натравливая их друг на друга, как мы знаем, обе цели были достигнуты. По-видимому, в Европе наиболее долго сопротивлялась расколу империи Испания. Тут были самые сильные имперские позиции. Мы приводили в хронологии 5 данные, показывающие особо тесные связи между Руси Ордой и Испанией как одной из фем великой империи. Вероятно, именно поэтому испанского Филиппа II сегодня объявляют вот таким главным деятелем международной реакции во второй половине XVI столетия. Испанский король становится во главе международной реакции получал не только средствами, какие доставляла ему его громадная монархия, но и поддержкой католических партий в отдельных странах. По-видимому, впоследствии реформаторы изменили и сам смысл слова католический. На самом деле слово католическая или кафолическая до сих пор является составной частью названия православной церкви. Полное её название таково: православно, кафолическая, вселенская церковь. Поэтому термин католический в 14-16 веках скорее всего указывал на ортодоксальное православие, бывшее религией всей великой монгольской империи, но затем после откола Европы в 16-17 веках был перенесён на отделившееся от православия течение, носящее сегодня название католицизм. Если же вернуть некоторым терминам их прежний средневековый смысл, то со страниц современных книг встает совсем иная картина, вполне согласующаяся с нашей реконструкцией. Например, современные историки пишут, что католицизм, а мы скажем религия монгольской империи, стремился к подавлению национальной независимости. Протестантизм, а мы скажем религия реформации, направленная против империи, наоборот связывал свое дело с делом монгольской, национальной независимости. Поэтому, в общем, а международная борьба между католицизмом, ну, имперским и протестантизмом, ну, антиимперским, была борьбой между культурной реакцией абсолютизмом и обобщением национальностей с одной стороны, и культурным развитием, политической свободой и национальной независимостью с другой. По сути дела, здесь описана борьба Западной Европы против Великой Монгольской империи. Начиная с XVII века, победившая Европа всячески осуждает вот такой прежний католицизм и привносит новый католицизм. Причём историки сами говорят о старом католицизме и о новом католицизме, то есть о католицизме нового времени, пришедшем в XVI-XVII веках на смену прежней религии в Европе. Все верно, прежняя имперская православная религия была заменена на религию реформаторов. Название католицизм сохранили, но в него вложили новое содержание. Таким путём удалось быстро затушевать тот факт, что до XVI века в Европе царила другая религия и что был осуществлён религиозный переворот. По-видимому, и история Габсбургов разбивается на два этапа: первый до Реформации XVI века, второй после неё. Габсбурги 14-16 веков были монгольско-имперскими ханами Руси Орды, а в 17 веке Габсбурги стали антимонгольскими. Тогда становится понятным и тот факт, что во главе вот такого вот старого католического лагеря, оказывается, стояли Габсбурги сначала испанские во времена Филиппа II, потом австрийские во время 30-летней войны то были ещё монгольские имперские Габсбурги, Новгородцы. Но после победы Реформации новые западные правители, незаконно присвоив себе имперское имя Габсбургов, затушевали свою собственную прежнюю историю и представили дело так, будто она всегда была такой, какой стала лишь с 17 века.